Как не уходить от реальности и жить интересной жизнью? Что такое реальная жизнь и существует ли она вообще? Это неоднозначный вопрос. Можно сказать, что существует. Тебе нужно просыпаться утром, будильник, школа, родители, уроки, чистка зубов и завтрак, погода и смена времен года, возраст и взросление, оценки и куча других занятий — Все это пазлы твоей реальности. Часть этих пазлов временная. Они поменяются на другие и неизбежно создадут новую картинку рутины. И само слово «рутина» и словосочетание «реальная жизнь» звучат скучновато. Но как ни крути, твои обычные дни, так же, как и будни твоих родителей и учителей, да практически всех похожи один на другой. Ты, наверное, замечаешь, что, вспоминая, например, о прошлой зиме или осени, ты с трудом можешь выделить какие-то отдельные дни. Один, два, три, пять максимум. И это будут какие-то события. День рождения или Новый год, чей-то праздник, соревнования, драматичный разговор с важным для тебя человеком, поездка куда-то, ужасный конфликт, стыдное происшествие или даже тяжелый грипп. То, что отличается от обычной рутины, запоминается больше всего. А когда не происходит ничего особенного, нам скучно. И очень часто нам не просто не хочется делать то, что не особо интересно, а вообще не хочется так однообразно жить. Взрослые на это говорят «все так живут, и ничего». Или приводят странные аргументы. Ты думаешь, я всегда делаю то, что хочу? Думаешь, мне нравится каждое утро готовить вам завтрак, мыть посуду, убирать весь этот беспорядок, делать с тобой уроки? Думаешь, мне интересно. Но я должна все это делать, потому что это мои обязанности. А у тебя есть свои обязанности — убирать за собой, делать уроки и откладывать телефон без напоминаний. От этих слов ничего хорошего в твоей душе не появляется, правда? Тебе от них не становится интересной химия или литература, «История или геометрия?» Тебе от этих слов не хочется вдохновенно схватить пылесос и с бодрым криком «Да, я понимаю, это моя обязанность, и я буду ее выполнять» броситься наводить чистоту. «Нет, тебе хочется крикнуть в ответ, ну и живи так, а я не хочу». Но это будет и несправедливо, и бессмысленно, потому что криком не избавиться от рутины, которая делает твою жизнь скучной. А с ссорами и истериками ты не заставишь родителей спокойно смотреть на то, как ты, забыв про уроки и завтрашнюю контрольную, лежишь на диване с телефоном в руках в окружении фантиков, крошек или пустых упаковок от чипсов. Нет, так не выйдет. И ненавидеть свою жизнь — не выход. То, что вводит тебя в уныние, апатию или злость, лишь временная подборка пазлов, из которой тебе приходится собирать не самую веселую картинку. Чуть позже ты будешь выбирать пазлы самостоятельно и собирать картинки, от которых тебе будет радостно. Но кое-что можно сделать уже сейчас. Главный секрет победы над реальностью, которая тебя не устраивает, это менять рутину. И этот секрет мало кто понимает, ведь только эти короткие минуты и маленькие действия, из которых состоит твой обычный день, и могут по-настоящему сделать тебя счастливым. Но все действуют по-другому. Они или страдают от того, что их не устраивает жизнь, или пытаются уйти от реальности. И чем чаще они делают то или другое, тем больше в них растут ненависть, бессилие, разочарование, депрессия. И многие начинают зависеть от этих состояний, усиливать депрессию, концентрируясь на негативных эмоциях, конфликтовать со всеми вокруг, лежать и плакать, или все время спать, или играть все больше и больше. С возрастом люди начинают уходить от реальности с помощью алкоголя или запрещенных веществ, чем окончательно разрушают свою жизнь. Кто-то уходит в любовь и начинает жить только отношениями. Кто-то очаровывается какой-то идеей или идеологией и уходит от реальности все дальше и дальше. Но главное, что я имею в виду под понятиями реальность и уход от реальности, это то, чьей жизнью ты живешь каждый обычный день. Чем занята твоя голова, еще точнее? О чем ты разговариваешь с собой, когда идешь в школу, валяешься на диване, занимаешься спортом? Куда улетают твои мысли, когда ты отвлекаешься от учебника? Это могут быть фантазии или мечты, мысли об отношениях, которые тебя волнуют, прокручивание стратегии игры, в которую ты погружаешься. Это может быть обдумывание поведения других людей, мысленные споры с ними, или сюжет какой-то книги, фанфика, ролевой игры. Или сериал, или навязчивые мысли о ком-то, кому ты завидуешь или к кому ревнуешь. И можно сказать, что все это — реальность. Но есть еще и то, из чего состоит твоя жизнь прямо сейчас. твое тело, которое нужно кормить вкусной и полезной едой и нагружать физическими упражнениями, выгуливать на свежем воздухе и давать ему как следует высыпаться. Это твои дела, от которых зависит, создаешь ты себе проблемы или, наоборот, разгружаешь себя от критики, напряжения и стресса. Потому что отложенные на потом уроки рано или поздно сделают твою жизнь гораздо более унылой. Это действия, которые так часто лень делать. Убрать свои вещи, разгрести беспорядок на столе или в шкафу, унести грязную одежду поближе к стиральной машинке. Это тренировки, физические и ментальные. Твоя реальность — это еще и отдых, развлечения, общение с друзьями, книги и кино, которые заставляют тебя думать и переживать. Это такая рутина, такие пазлы-картинки каждого обычного дня, которые помогут тебе чувствовать удовлетворение — Гордость собой и уважение к себе. И уход от реальности, когда ты забываешь о текущих делах, потому что тебе скучно, или когда ты перегружаешь себя недосыпом, играми, неподвижностью и фастфудом, делает другого тебя. Невозможно чувствовать радость и удовольствие, интерес и уверенность в себе, если ты спишь по 3-4 часа и ешь, что попало. Если у тебя огромные пробелы в школе, и ты уже не понимаешь ничего, сидя на уроке. Если в твоей комнате хаос и грязь, если твои отношения с родителями — сплошные претензии с их стороны и обида с твоей. Конечно, из такой рутины захочется сбежать. В игры, в вымышленные миры, в апатию и жалость к себе. Состояние на меня слишком много навалилось, я вообще ничего не хочу. У взрослых, кстати, такая же засада. Многие из них точно так же перестают держать под контролем какие-то важные стороны своей жизни и также чувствуют злость, обиду, апатию. Также уходят от решения проблем в сериалы, сплетни, переживания об отношениях, нереалистичные фантазии, иллюзии. И когда ты перестаешь уделять внимание вот этой самой простой, обычной, повседневной рутине, ты как бы теряешь контроль над своей жизнью. Она начинает казаться слишком сложной, слишком напряженной, слишком однообразной. Поэтому не бросай себя и свою жизнь и не обесценивай ее. Тебе не нужно менять сразу все, решать все проблемы в один день. Достаточно делать каждый день один небольшой шаг к твоей цели. Пусть это будет 10 минут, которые ты потратишь на нужное и полезное, но каждый день. Это простое правило способно полностью изменить твою жизнь. Пусть это будут 10 минут зарядки, 10 минут чистоты тела, 10 минут порядка в комнате, 10 минут ненавистного школьного предмета, 10 минут прогулки или разминки на балконе, 10 минут тотального отдыха, когда ты просто лежишь и расслабляешься, без телефона и компа. И ты заметишь, что вечером, ложась спать, ты чувствуешь облегчение и радость, а утреннее «не хочу вставать» очень скоро сменится интересом и спокойствием. Уход от реальности — это уход от того, чтобы создавать свою собственную жизнь. Это разрушение себя. И с каждым днем ухода от реальности больше растет напряжение, недовольство, паника, обида, жалость к себе. Получается замкнутый круг. Человек убегает от маленьких нужных дел, А потом накопленная гора Несделанного создает желание убежать еще дальше. Поэтому сделай один десятиминутный шаг прямо сейчас. Сделай что-то, что принесет тебе пользу и спокойствие. Каждый из кланов выбирает свои способы ухода от реальности. Инлуны часто уходят в помощь другим. Они часами погружаются в перипетии отношений и переживания своих друзей, Они могут даже после разговора с одним другом часами обдумывать и обсуждать с кем-то еще проблемы этого друга, пытаться найти решение, мысленно объяснять кому-то, что ему нужно сделать. Еще они могут уходить в романтизацию психиатрии. Например, часами выискивать в интернете схожие со своими переживания и состояния, ставить себе диагнозы, погружаться в описание своих ментальных особенностей. Также инлуны могут уходить в вымышленные миры. Книги, фильмы, фанфики, чаты, игры, музыка — все это помогает им создавать полноценную альтернативную реальность, из которой им совершенно не хочется возвращаться в скучную обыденность. И многие заигрываются на долгие годы. Видели седых ролевиков? Это инлуны, которые всю жизнь играют в параллельную реальность. Это неплохо, конечно, если при этом так называемая обычная реальность не воспринимается с тоской, обидой или ненавистью. Амару уходит из реальности в грандиозные планы. Если вы видите человека, который третий год рассказывает о том, как будет вести наикрутейший блог, но пока записал только пару видео, потому что ему не хватает какого-то оборудования, помощника или вдохновения, это Амару. Еще Амару уходят фантазирование вслух. Они постоянно рассказывают другим о себе, часто приукрашивая действительность, а потом становятся заложниками собственных фантазий. Амару часто как бы играют в спектакле или в фильме, Будто на них постоянно направлена камера или глаза зрительного зала. Даже когда они совершенно одни, они могут играть. И это создает искаженную реальность. Ведь этих зрителей на самом деле почти нет. При этом сами Амару не особо внимательны к другим. Они часто не знают, чем живут их друзья, какие у них проблемы. И эта эгоцентричность нередко приводит к тому, что вся энергия уходит в свисток. Они так много говорят о себе и думают о том, насколько круто они выглядят в глазах других, что перестают понимать, где их реальная жизнь, а где вымышленный образ супергероя. Нага уходит от реальности меньше других, и это его ценное качество. Он как раз тот, кто умеет катить тележку к горе мечты, цели или задачи каждый день. Или закапываться в мелких делах, доводя их до совершенства, и тратить часы или дни на то, что объективно требует не больше получаса. Да, они могут излишне зацикливаться на сравнении себя с другими, могут переживать, что они достаточно крутые в чьих-то глазах, или даже испытывать сильный стресс, загнав себя в угол мыслями, что к ним все плохо относятся. Могут подолгу прокручивать какие-то моменты, когда, как им кажется, они повели себя не так, как надо, не ответили на грубость, позволили пошутить над собой, промолчали там, где можно было высказаться. Они могут быть подозрительными и мнительными — и очень недоверчиво воспринимать окружающих. Но в целом Нага умеет жить своей жизнью и не стремится создавать себе проблемы. И Муги — мастера ухода от реальности. Прежде всего, это уход в отношения, особенно если у них случилась несчастная любовь. Тогда фантазии, мечты, страдания и планы затмевают всю остальную жизнь полностью. Именно имуги способны забыть о делах, учебе, друзьях, оставляя рядом только тех, кто стоически выдерживает их бесконечные рассказы о чувствах и отношениях. Приведу отличный пример классического имуги. Наверняка у тебя есть знакомый человек, который настолько проникся какими-нибудь архетипами, human-дизайном, астрологией или соционикой. Или это какое-нибудь трендовое течение, которое сейчас на пике популярности? И этот человек настолько мощно погрузился в свое новое увлечение, что не может говорить ни о чем другом. Он будет постоянно описывать всех окружающих через призму этой системы. Все люди у него делятся на шутов и магов, на гексли и гюго, на манифестирующих генераторов и проекторов или на козерогов с водолеями. Такому Эмуге бесполезно говорить, что мы гораздо больше и глубже, чем эти описания. Он обидится на то, что ты не хочешь вникнуть и понять. И что достает окружающих больше всего — Он абсолютно уверен в том, что точно знает, кому и как нужно жить правильно. Конечно, наши кланы драконов — один из вариантов таких описаний. И поэтому я сразу же скажу, что эти кланы, как и любые другие системы, распределяющие людей по каким-то группам, это просто интересный и очень удобный метод. Его можно использовать для каких-то целей. Например, в этой книжке он нам нужен для того, чтобы помочь разобраться с отношениями с другими и с самим собой. Но мы слишком сложные, многогранные и меняющиеся существа для того, чтобы пытаться запихивать нас в тесные рамки каких-то типологий. Поэтому, в отличие от многих муги, мы не будем сильно увлекаться такими описаниями, чтобы не начать подстраивать себя под готовые модели. Чем меньше ты будешь описывать себя самому себе и другим, тем круче. Чем меньше ярлыков, качеств характера, которые ты считаешь своими, особенностей, которые, по твоему мнению, делают тебя не таким, как другие, тем ближе к реальности, особенно в подростковом возрасте, когда ты стремительно взрослеешь и меняешься. Подумай, ведь ты уже не боишься того, что тебя ужасно пугало пять лет назад, даже год назад. Вспомни какие-то отношения двухлетней давности, которые заставляли тебя плакать, страдать, сомневаться. Разве сейчас они важны для тебя? Вспомни, как тебя смешили глупые анекдоты или дурацкие истории, которые сейчас даже не заставят тебя улыбнуться. А какие-то новые увлечения, помнишь? Как тебе что-то было ужасно интересно, а теперь это тебя совершенно не волнует. И было бы глупо, если бы тогда у тебя полностью сформировалось описание себя раз и навсегда. И дальше, год за годом, ты бы повторял одно и то же. Мне нравятся вот эти аниме, я обожаю вот эту игру, я боюсь вот этого и вот того. Нет, ты меняешься и будешь совсем другим человеком через пять лет, и третьим через десять или пятнадцать. Очень часто те, кто в детстве были легкими и болтливыми экстравертами, способными за пять минут познакомиться с десятью новыми людьми, в каком-то возрасте могут замкнуться и начать избегать новых знакомств, и даже решить, что они абсолютные интроверты или у них расстройство аутистического спектра. И если они зациклятся на этом описании и будут тащить его с собой через годы, то могут обмануть сами себя. И так делает абсолютное большинство. Поэтому самый крутой способ жизни в реальности — это изучать ее и себя каждый день. Давай попробуем начать это делать прямо сейчас. Напиши 10 своих страхов. Чего ты боишься сделать, сказать, как ты боишься себя проявить. Например, многие, один раз споткнувшись в стихотворении у доски перед всем классом и услышав хохот одноклассников, могут годами считать, что боятся публичных выступлений. И вместо того, чтобы попробовать это сделать раз, другой, третий, не ожидая своего страха и не рассказывая самому себе какой-то ужас, они растят этот страх внутри. Напиши, чего ты боишься делать, и выбери из этого списка что-то одно, и попробуй. Расскажу тебе главный секрет победы над страхом. Его побеждает наблюдение, изучение, но не со стороны, а изнутри. Давай на примере. Многие боятся зубного врача или уколов. Это простой и понятный страх, который очень легко изучить. Вот ты идешь лечить зуб. В обычной ситуации ты рассказываешь себе всевозможные страшилки. Наверняка будут сверлить, это будет больно. А если врач ткнет мне этой металлической штуковиной прямо в нерв — А если мне будут делать обезболивающий укол, и это тоже будет очень больно? А если укол не сработает, и эта жуткая бормашина вопьется своим сверлом в самый больной участок? А еще там такой запах, и эти инструменты так противно лязгают. Как страшно. Твой рассказчик может говорить тебе это часами, и твой страх растет. А теперь давай попробуем его изучать. Представь, что тебя двое. Один боится, а другой наблюдает за тем, как боится первый. Смотри из позиции наблюдателя. Вот вы заходите в поликлинику, подходите к кабинету. Первый, который боится, видит страшное даже в стенах коридора. Даже табличка на двери его пугает. Но ты понимаешь, что ничего страшного прямо сейчас не происходит, правда? Вы заходите в кабинет. Первый видит кресло и бормашинку и хочет разрыдаться от ужаса. Усади его в кресло. Смотри, как он зажмуривается от света лампы. Но ты же понимаешь, что ничего страшного пока нет». Ему не больно. Доктор просто осматривает его зубы. «Да, нужно ставить пломбу и сделать укол обезболивающего. Пока первый трясется, скажи ему, что боль будет длиться всего три секунды». «Вот, укол был болезненный, но не особо, правда?» «Когда ты падаешь или спотыкаешься, задевая обо что-то рукой или ногой, тебе гораздо больнее, но тебе и в голову не приходит плакать или бояться». «Так, сидим спокойно». Десна полностью онемела, врач сверлит, и ты понимаешь, что абсолютно ничего не чувствуешь. И звук не страшный, а даже прикольный, и запах тоже. Все, пломба на месте. Получается, что реальной боли было всего-то 3 секунды, и она вовсе не была такой уж сильной. И, конечно, эти 3 секунды не стоили того, чтобы несколько часов или даже дней переживать и плакать от ужаса. И теперь ты запомнишь, что больше не боишься ходить к зубному. Расскажи себе это убедительно — И напоминай каждый раз, когда будешь по привычке бояться. Было не больно, и ничего страшного с тобой не было. Это простой страх, но, поверь, точно так же можно прожить почти все, что тебя пугает. Но если ты будешь избегать своих страхов, прятаться от них, откладывать на потом, то они будут только расти. Посмотри на свой список и подумай о том, каково тебе будет, когда ты не будешь бояться ни одного из этих пунктов, насколько сильным и свободным ты себя почувствуешь. И разве это не интересно пройти один раз по тропинке навстречу своему страху и изучить не его, а реальность? Ты будешь с удивлением обнаруживать, что на самом деле ты не чувствуешь всего того, что представлял. Это всего лишь рассказ, который ты повторил себе много-много раз и поверил в него. И ты можешь рассказать себе совсем другую историю. Историю победы над своими страхами.